какого направления надо держаться, чтобы добраться до источника звука. Через три минуты, обрезая кортиком водоросли на винте Павлика, зоолог говорил, — Эта черепаха мне не нужна, Павлик. Лучше бы ты искал мою ламелебронхиата сефала.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 «Стой! Что это такое?» — прервал вдруг зоолог самого себя. Павлик посмотрел в ту сторону, куда повернулся ученый. Сквозь стебли водорослей Павлик заметил фигуру большого человека в синеватом скафандре, поднимавшуюся к поверхности при помощи заспинного винта. Человек держал в руках три гибких кольцевых шланга, окрашенных в ярко-красный цвет. Проскользнув на расстояние д в а метров от зоолога и Павлика, испугнув стайку серебристых рыбок, ливнем, пронесшихся вниз, человек быстро скрылся вверху за густой стеной растений. — Странно. Кто бы мог быть здесь? — спросил задумчиво зоолог, продолжая неподвижно смотреть наверх.